Глава 69. Шесть человек сидели в конференц-зале Вашингтонского регионального отдела ФБР Декер, Марс, Богарт, Миллиган, Джеймисон и Оливер. «Как вам известно, — начал Богарт нас сняли с дела, чтобы поработать ну, над другими вопросами. Но мы не отказались от поисков Лайзы Девинпорт. Над этим мы работаем неустанно. Есть какие-нибудь зацепки? — спросила Джеймисон. Парочка вызвался Миллиган, но в конечном итоге они никуда не привели. Никаких требований выкупа, никаких контактов. Странно это. — А как судебные дела в Техасе? — поглядел Марс на Оливер. — Есть хорошая и плохая новость, — сообщила она. — Хорошая в том, что Техас вряд ли попытается снова заключить тебя в тюрьму, как я уже говорила прежде. — Это прекрасная новость, — сказала Джеймисон. А плохая в том, что в качестве компенсации за это они собираются драться зубами и когтями против иска, который я подала о взыскании ущерба от нападения на тебя в тюрьме. Неудивительно, — отозвался Декер. Это их способ попытаться сохранить честь мундира. Декер посвятил нас в то, что Рой Марс встречался с Мелвином, а также в то, что он не отец Мелвина, — продолжал Богарт. И хотя я уверен в наличии связи между тремя мушкетерами и всем этим, включая исчезновение Дэвенпорт, без веских доказательств руки у меня связаны. Рой более-менее подтвердил нашу гипотезу по поводу дела, подался вперед Деккер. Что он находится в бегах после разлада со своими российскими дружками, но у него есть улики против них. Таковые находились в депозитной сейфовой ячейке». Эти улики не свергнут некоторых чрезвычайно могущественных людей за преступления, совершенные ими пять десятилетий назад. Он не сказал, кто эти люди? Поинтересовался Оливер. Вы упоминали шефа полиции. Да, сказал. Теперь наша задача разыскать Роя и получить эти улики. Декер, как раз это мы и пытаемся сделать, в сердцах бросила Джеймисон. Я знаю, Алекс, просто у меня ощущение, что шансы возросли. Почему? «Может, у нас появился туз в рукаве?» «Не можете это растолковать?» — попросил Миллиган. «Мы с Мелвином отправились на разведку и нашли нечто такое, что может пролить яркий свет на все это дело». «Ну так хватит держать нас в неведении, Декер! не вытерпела Джеймисон. «Это доказывает, что замена действительно имела место». «Замена?» — удивился Миллиган. «Верно. И что же именно сия означает?» Это означает, что в данном случае одного человека заменили другим. Он что-то достал из кармана. И вот доказательство. И повернул фотографию на всеобщее обозрение. Стул с грохотом опрокинулся, и бегущие ноги устремились к двери, запертой на ключ. Развернувшись, Мэри Оливер поглядела на них. Ее искаженное лицо превратилось в уродливую маску. «Сукин сын!» — крикнула она и бросилась на Декера но боггард перехватил ее за руку, отшвырнув спиной к стене. Миллиган и Джеймисон смотрели на происходящее в полнейшем недоумении. «Что происходит?» — спросил Миллиган. Деккер посмотрел на снимок, который держал в руках. «Это фотография шефа полиции Кейна Роджера, Макклеллана». Он помолчал. «И Мэри Оливер». Поставив опрокинутый стул на место, боггард указал на него. «Сядьте». «Вы не смеете мне приказывать» рявкнула Оливер. «Я хочу сейчас уйти. Это незаконное лишение свободы». «Но ну, это же ты на снимке», — воскликнул Джеймисон. «С Маклелланом? Ну так что же? Разве закон запрещает фотографироваться?» Она развернулась к Богарту: «Если вы не выпустите меня отсюда сию же секунду, я подам такой громадный иск против бюро, что следующая ваша зарплата будет пособием для безработных». «Вот уж не думаю», — парировал Декер. «Как я уже объяснял агенту Богарту, вас арестуют» и обвинят в похищении Лайзы Дэвинпорт. Дэвинпорт? Вы рехнулись? У вас никаких улик, связывающих меня с этим преступлением?» Она открыла бы дверь в столь поздний час только человеку, которого знала. Место преступления было обставлено так, чтобы выглядело, будто там состоялась отчаянная борьба, но никакой борьбы не было. «Тогда почему бы вам не открыть мой мотив для ее похищения?» «Замена». Убрав Дэвинпорт. Вы вызвались помочь нам в расследовании. Вы чудесно разыгрывали из себя задушевную подружку, даже подкинули талику самобичевания, но убрав Девинпорт, вы оказались в самой гуще расследования. Плоды всех наших стараний высливали Маклеллону, у которого, по-видимому, в Техасе есть свои люди. Когда мы наметили визит в дом Мелвина, вы схватили за телефон, сказали, что отвечаете на смску от подруги в Техасе по поводу искового заявления Мелвина, но «Штука в том, что я сидел рядом с вами и не слышал, чтобы ваш телефон звонил, жужжал или вибрировал. Вы просто воспользовались этим предлогом, чтобы предупредить своих коллег о наших намерениях. Так что они добрались туда первыми и обыскали место. Я уверен, что позже вы снова отправили им сообщение о тайнике в гараже, о котором рассказал нам Мелвин. Вот почему к нашему приезду его уже обыскали». — А потом они пытались убить нас, — гневно возгласил Миллиган. — Вы чокнутые. С Маклелланом я даже не знакома. Это фото сделано на каком-то мероприятии. Мало ли где меня снимали. — Давайте к сути дела, Оливер, — сказал Декер. Вы ведь не с бухты-барахты решили взять дело Мелвина. Вам это было верено? — Все эти вопросы о моей семье, отце, ну или о том, кого я считал своим отцом, — поглядел на нее Марс. Ты выкачивала из меня информацию, пока меня не успели казнить. Пыталась вызнать, известно ли мне о том, что было в депозитном сейфе. Да я в доску ради тебя расшибалась. Когда Декер показал мне фото чуть раньше, подключился Богарт. я провел кое-какие изыскания. Ваши юридические действия производились сугубо для проформы. А когда Мелвина повторно арестовали... Это Декер спас его в суде, а не вы. Заодно я проверил так называемый иск, который вы подали против штата Техас от имени Мелвина. Его никогда не существовало. Полагаю, будучи клевретом такого расиста, как Маклеллан, вы просто не могли пересилить себя и помочь черному, — заметил Декер. Но все это к делу не относится. Мы задержали вас за похищение человека. А это от двадцатки до пожизненного в федеральной тюрьме. А если Дэвенпорт мертва, вас может ждать смертный приговор. — У вас нет доказательств. — Что за доиска в Техасе, то разве этот субъект мне платил? Она ткнула большим пальцем в сторону Марса. — Наверное, какая-нибудь ошибка дела производства с бумагами. Я уж ее поправлю, — добавила она с ухмылкой. — Ей нужны доводы, — поглядел Деккер на Богарта. У нас есть ордер на проверку вашего телефона и учетных записей интернет-служб. — На каком основании? — взвизгнула Оливер. — На основании того факта, что вы являетесь близким доверенным лицом... Основного фигуранта нашего расследования. Настолько серьезных совпадений не бывает. Судья, выдавший ордер, согласился с нашей логикой. И в наличии четыре пространных электронных письма между вами и Маклелоном, сообщил Декер. Вы держали его в курсе нашего расследования. А это уже препятствование правосудию. Также имеется текстовое сообщение, в котором вы пользуетесь инициалами ЛД, чтобы запросить о состоянии данного лица». Деккер наклонился вперед. «Итак, если вы по-прежнему считаете, что у нас ничего против вас нет, вставайте и попытайтесь выйти отсюда». «Мне нужен адвокат». «Вам еще не предъявили обвинение», — отрезал Богарт. «Так что и адвокат вам не положен». Оливер оглядела присутствующих, прежде чем опуститься в свое кресло и окрыситься на Деккера. «Какого дьявола вам надо?» Мне нужна Лайза Девинпорт, живая и невредимая. Вы поможете нам в этом, а также поспособствуете пригвоздить Маклеллана и его дружков, и тогда, думаю, департамент юстиции предложит вам чудесную сделку». Оливер промолчала. Деккер подался вперед еще больше. Лайза Девинпорт еще жива? Оливер молчала. «Ладно, агент Богарт. Вдруг встал Деккер. Я за то, чтобы предъявить ей обвинение...» и заключить под арест. Мушкетеров мы пригвоздим без ее помощи, и все они отправятся за решетку до конца дней своих или получат иглу, включая и ее». Вполне разумный план, отозвался Богарт и кивнул Миллигану. Тот взял Оливер за руку, прошу встать. Не дождавшись от нее никакой реакции, он рывком вздернул ее на ноги. «Мэри Оливер, вы арестованы за...» «Подождите, подождите!» — вскинулась она, учащенно дыша, Все выжидательно посмотрели на нее. Я... я не знаю, жива ли она еще. — Тогда предлагаю вам выяснить это, — сказал Богарт, А потом сообщить нам, где она. — Я... я не знаю, куда ее забрали. Они мне не скажут. — Да вы же и не пытались, — возразил Декер. Если хотите сделку, то должны ее заслужить. Узнайте, где она. — А мы будем слушать и следить за каждым вашим движением, — присовокупил Богарт. — Но лишь только подумайте сказать своим дружкам, что вас раскрыли, и я накопаю достаточно обвинений против вас, чтобы вы больше никогда не увидели дневного света. Уронив подбородок на грудь, Оливер начала тихонько всхлипывать. — На это у нас нет времени, — пренебрежительно бросил Декер. Если Девинпорт еще не убили, они могут сделать это в любой момент. Вы должны действовать сейчас же. — Ну как я узнаю, — взвыл Оливер. — Я в точности поведаю вам как, — заверил Амос.